Москва, июнь 2025 года В голове словно маленькая колокольня поселилась. Я уже был не рад, что тишина отступила. Тело ломило. Соображать получалось с трудом. Попытка открыть глаза привела к новой вспышке боли, отрезанувшего по ним солнечного света, и я тут же закрыл их обратно. Блин, симптомы как с жуткого похмелья! «Да сколько я выпил-то?» «Рюмку!» — прохрипел я, с трудом вспоминая последние мгновения перед тем, как отключился. «Но ведь не может быть такого похмелья с одной рюмки!» «Или я больше выпил, а память просто отказала после первой жестопки?» «Я же не пил всю новую жизнь, вот и получилось!» «Нехорошо получилось! Интересно, как я чудил?» Страшно на самом деле, не с моим постом министра показывать себя в пьяном виде. Снова открыть глаза я смог лишь через пару минут. «Меня что, белочка посетила?» — прошептал я пересохшим горлом. Я лежал на каком-то диване в маленькой тесной комнате. Справа стоял стол с компьютером, таким, каким он мог быть лишь в будущем, но никак не в моем 1961 году. Плоский экран, сейчас погасший. Блок питания под столом находится. Вон мышку вижу и клавиатуру. Свет падал из окна, не прикрытого шторами. И кроме двери слева, больше ничего в комнате я не видел. «Леха, ну ты как? Очнулся!» Вдруг распахнулась дверь, и в нее с громким криком влетел смутно знакомый парень. «Тише!» — схватился я за голову. «Ну ты дал вчера», — сбавив тон, продолжил парень. «Вся общага тебя, раскрыв рот, слушала. Это надо же так рассказать о жизни Сергея Огнева, словно ты сам ее прожил. Ну ты талант!» «Чего?» — от неожиданности выпучил я глаза. «Как чего?» — не понял меня гость. «Ты ж вчера диплом защитил по истории жизни первого министра космонавтики и электронной промышленности». «Слышь, историк-педагог, ты какой пример будешь ученикам подавать, находясь в таком виде?» «Что, под рюмкой лучше презентации проводить, так что ли?» «Смотри, в комсомоле тебе выволочку могут устроить, и в партию не примут, даже из кандидатов могут выпнуть». Пока я молча переваривал этот поток информации, парень с сочувствием посмотрел на мое состояние и двинулся обратно на выход. Пойду минералки тебе принесу хоть, а то выглядишь как покойник. В гроб краши кладут. Неизвестный визитер оставил меня одного, и лишь сейчас я стал подмечать разные мелкие странности в окружающей обстановке. Вот на блоке питания компьютера надпись на русском «Прогресс-3030». Компьютерное кресло, укатившееся в дальний угол, которое я не заметил сразу, на подголовнике имело надпись «СССР». Да и за окном, если приглядеться, можно было различить блок какого-то здания, на котором был искусно изображен космонавт с красным флагом, а ниже надпись «Скоро на Марс». Еле поднявшись с дивана, я отметил, что позади меня был еще один элемент мебели — шкаф с одеждой и на нем висело ростовое зеркало, в котором я с трудом смог распознать себя. Того самого Алексея из своего прошлого. Так я выглядел, пока мое сознание не попало в Сережу Огнева в 1919 году. — Так это был сон или нет? — прошептал я себе под нос. Прошкандыбав до компьютера, я включил его и понял, что ничего не понял. Вместо привычной заставки Винды перед глазами высветился логотип «Кол-Ок-2023». «Кол-Ок». Да ведь так мы с колмогоровым назвали прототип операционной системы, которую создавали для САГАП. Когда компьютер полностью загрузился, я увидел еще множество иных отличий. Тут и окна были расположены не так, как в Винде. Скорее, это напоминало список вкладок слева, расположенных в столбец. Стоит нажать на любую из них, и тут же на экране развернется нужный документ или программа. Нашел я и интернет, точнее, инфосеть, после чего надолго залип в нее. Когда незнакомый парень вернулся с минералкой в руке, я сидел за столом и пытался осознать, что случилось. И выходило так, что либо я брежу, либо... Я не просто переместился в прошлое и изменил его. Я изменил всю историю и вернулся обратно в уже другое будущее. Я боялся, что если выпью, то еще дальше в прошлое провалюсь. Не сбылось, вернулся в будущее. Но экспериментировать и проверять, что будет, если снова выпью, как-то не хочется. И еще... Если я что и понял, живя в прошлом, так это то, что моя жизнь в моих руках. И я вполне могу влиять и на нее, и на судьбу окружающих. «Держи, Лех», — протянул мне парень бутылку с водой. «Ты чего такой потерянный? Никак в себя не придешь после вчерашней пьянки?» «Да так», — отмахнулся я. «Думаю, быть историком-педагогом мне не очень хочется. Лучше я в партийную школу пойду». Буду в руководителе пробиваться. Думаю, у меня получится. Я отхлебнул минералки и закончил свою мысль. И больше ни одной рюмки алкоголя. Конец книги.